Эпилог первый. Я так долго шла к экзаменам, так стремилась, так старалась, пытаясь выиграть себе многострадальный диплом боевика, а получилось, что они пролетели как один миг. Наверное, я ожидала слишком многого. По факту это были просто экзамены. Нет, легко не вышло. Практические экзамены оказались очень и очень интересными, даже немного опасными. Особенно, когда мы отбивались от стаи голодных зубастых теропописов. А потом пытались поймать арранское плотоядное дерево, чтобы достать с него гнездо с яйцами Шираси. Причем парни из команды, среди которых был нахальный рыжий дракон, выбрали меня как самую мелкую, для того, чтобы забраться на это самое дерево. «Я вам это еще припомню», — пообещала, затягивая потуже ремень и убирая волосы подвязанной шапку, чтобы они не цеплялись за ветки. «Обязательно», — отозвался Редвин Дарл, лениво наблюдая за моими сборами. «Ты добываешь гнездо Шираси, а мы не даем дерево тебя сожрать. Все просто!» Звучит отвратительно. «Ты не переживай!» — оскалился дракон и многозначительно подмигнул. «Погибнуть не дадим. Перед Бенедиктом за твою прекрасную головку никто отвечать не хочет». Разговоры о наших отношениях с деканом боевого факультета уже несколько дней гуляли по Академии. Скорее всего, к этому приложил руку та самая странная некромантка Сима, Но мне, если честно, было совершенно все равно. Я усиленно готовилась к экзаменам, а Калиб передавал дела своему заму. И наше молчание подогревало интерес еще больше. «Для начала тебе придется отвечать передо мной, Дарил?» — огрызнулся в ответ, натягивая тонкие перчатки. «Потому что за каждый укус и царапин я сама с тебя чешуйки буду сдирать». «По одной и без анестезии. Понял?» «Предельно!» — усмехнулся тот, совершенно не испугавшись. «Прости, Герас, но я не готов к столь близким отношениям». Что-то в его тоне заставило меня вскинуть голову и с любопытством взглянуть на рыжего дракона. «Неужели нашлась сумасшедшая, которая смогла завоевать твое сердце?» Недоверчиво поинтересовалась я. Редвин Даррил считался бабником и дамским угодником. Говорят, что из таких получаются самые верные мужья, но все равно представить рыжего дракона, остепенившимся, было сложно. «Скорее мне пришлось приложить усилия для ее завоевания», — совершенно серьезно ответил он. «Давай, Герас, пошли быстрее, аранское дерево нас ждет». Забраться на злобное плотоядное дерево, которое не стоит на месте, вертится, кружится и при этом мечтает от меня что-нибудь откусить, а потом с него не свалиться, то еще приключение. Но наша группа в составе пяти боевиков справилась быстро и даже стала первой по времени в общекомандном зачете. «А в личном я встала на третье место», Жалко, конечно, что не на первое, но тоже неплохо. Мой успех мало кому понравился. Была даже парочка жалоб в деканат о необходимости пересмотреть результаты. Но они остались без удовлетворения. Я свои баллы и место заслужила потом и кровью, а вовсе не потому, что стала крутить роман с Калибом Бенедиктом. Неприятность пришла откуда не ждали. Меган, я так рада!» Звонок матери застал меня врасплох. Я ждала калиба. Мы собирались отправиться в Родрик, отпраздновать мой успех на экзаменах. Потому и ответила не думая. Спасибо. Третье место весьма почетное. Какое место? Отмахнулся Леди Гирос. Меган, я вас бинтик там. Какое счастье, я так рада. Я уже начала подготовку к свадьбе. Что? Прохрипела я, медленно опускаясь на кровать. Это хорошо, что в комнате я сейчас одна лучшие модельные дома пришлют завтра каталоги свадебных платьев выберем самое шикарное а еще надо заказать торт думаю пяти ярусов будет достаточно сколько ярусов думаешь надо шесть пробормотала она может ты и права много же гостей приглашено пяти ярусов может не хватить каких гостей мама возмутилась я в состоянии близком к панике «Важных, Меган. ты выходишь замуж за дракона. Это такое событие. Непременно надо всех пригласить. Родителям Бенедикта я уже написала». Великий дух. Простонала, закрывая глаза и хватаясь за сердце. «Мама, а тебе не кажется, что ты торопишься? Я еще сама с ними не знакома». «Вот и познакомишься. И ничего я не тороплюсь. За полгода мы отлично успеем подготовиться к свадьбе». «Какие полгода?» «Обычные. Меган. да что там с тобой? Совсем лишилась разума от счастья?» «Мам, подожди, мы с Калебом думали о другом?» — начала я. А сама лихорадочно пыталась придумать, как бы так сообщить маме о том, что ни в какую столицу мы ехать не собираемся, полгода ждать не будем, вообще уезжаем изучать мир. Чего же удар хватит? «Знаю, что вы там думали!» — отмахнулась она. «Все от счастья забыли!» «Ничего не переживай, милая мамочка, все решит и обо всем договорится. У меня для тебя еще одна потрясающая новость». «Еще одна», — простонала я, боясь даже представить, что она там могла придумать. «Я нашла будущему зятю работу», — торжественно произнесла Патриша Герас. «Он уже работает», — осторожно ответила ей. «Милая, декан боевого факультета, да еще в таком месте, не самая лучшая должность для дракона». Я нашла ему место в столице. В Министерстве образования открылась вакансия советника по боевым искусствам. Не правда ли это чудесно? Восхитительно. И я так думаю. Так что намекни же не хуже, что ему стоит уже писать заявление и перебираться в столицу. В конце концов, мои внуки должны быть рядом с бабушкой. Я поняла. Мам, ты прости, но мне надо бежать. Поговорим потом. Да, дорогая, а я пока напишу остальным родственникам Бенедикта с воодушевлением произнесла она. Отключившись, я тут же набрала номер Калиба. «Мэган, что-то случилось?» «Калиб, у нас проблемы». Я быстро рассказала о грандиозных планах матушки, приправив их немного кровожадными красками. «Знаешь, о кое, в чем Лизе Герас права?» «Мама, права? Ты-то ты издеваешься?» «Нам стоит пожениться до отъезда. Или ты против?» «Нет, тут же остыл я». «Конечно, нет, ты прав, но я не хочу шестиярусный торт, свадебное платье, пять сотен гостей...» «Прекрасно тебя понимаю. Ты мне доверяешь, Меган? «Конечно. Тут же произнесла я. Тогда сегодня за ужином все и обсудим, хорошо?» «Хорошо. Так что успокойся и не нервничай. Я что-нибудь придумаю». «И ведь придумал. И совсем не то, что я ожидала. Мы встретились у портала в Родрик». Калип совершенно не стесняя студентов, которые шептались и глазели на нас, при всех притянул меня к себе и поцеловал. «Ты потрясающе выглядишь!» На мне было любимое алое платье, то самое, в котором я почти два месяца назад появилась на пороге Академии Драка. «Не боишься, что тебя оштрафуют за связь со студенткой?» улыбнулась ему. «Не успеют, заявление уже подписано. Ты готова?» «Конечно». Оказалось, что совсем наоборот, потому что у Дракона был для меня... Весьма необычный сюрприз. Калиб, как и обещал, потащил меня в ресторан. Но перед этим мы заглянули в храм Великого Духа. Совершенно случайно, как мне было сказано, и также совершенно случайно там оказался храмовник, который будто нас и ждал, чтобы обвенчать. Но, Калиб, так же нельзя, попыталась возразить я. Фраза «А давай поженимся прямо сейчас» до сих пор громким эхом звучала в голове и никак не желала там укладываться. Почему? Или ты хочешь, чтобы твоя мать устроила нам свадьбу? Спросил он, крепко держа меня за руку. От открывшихся перспектив у меня закружилась голова. «А как же твои родители?» Осторожно уточнила я. «Наверное, только сейчас осознала, что вместе с драконом после свадьбы получаю еще и свекровь. А если она будет один в один леди Герс? Я ж двух таких не выдержу». «Не переживай, они готовы принять любой мой выбор и уж точно не станут вмешиваться в нашу жизнь». «Звучит замечательно». «А так бывает?» — недоверчиво хмыкнула я. «Я третий сын в семье. Они уже давно смирились с тем, что я отказываюсь жить по правилам. Мы напишем им письмо, потом...» «Познакомить меня с ними ты не собираешься». «Собираюсь. Вот приедем в столицу и познакомлю». «А так как приезжать в столицу мы не планировали, то данное событие должно случиться не очень скоро. Если, конечно, его родные сами не решат к нам заглянуть, приехав на край мира». «Господа влюбленные, вы жениться-то будете?» Мешался храмовник, которому надоело стоять и слушать наш разговор. «Обязательно, Меган», — Калип вопросительно на меня взглянул. И я сама не поняла, как согласилась. Так я и стала, Меган Бенедикт. А потом нас ждал ужин в ресторане, небольшой розовый торт с нашими именами и номер для новобрачных в лучшей гостинице Родрика. «А если бы я отказалась?» Спросил, изучая лепестки роз на огромной кровати и столик, на котором возвышалась корзина с фруктами и бутылка игристого вина. «Ты бы не отказалась». «Ты слишком уверен, господин Бенедикт», — повернувшись, произнесла я. «Наверное, я просто слишком сильно люблю тебя, госпожа Бенедикт», — заметил он, подходя сзади и обнимая меня за талию. «Госпожа Бенедикт», — улыбнулась я, закрывая глаза и наслаждаясь нежными поцелуями в шею. «А что?» «Звучит». «Прекрасно звучит». Согласился со мной муж, слегка прикусив мочку уха. «Муж». «Ох, это тоже звучало прекрасно. Муж и жена. До сих пор не верится». «У меня для тебя сюрприз», — произнес Каля, подстраняясь, и поднял с пола коробку, которую я не заметила. «Еще один?» Удивилась я с любопытством, ее изучая. «Вроде ничего особенного, просто коробка обычного серого цвета. Тебе понравится». Внутри, под шуршащей подарочной бумагой, оказались лоскуты уже знакомого стального цвета и кусочки живого металла. «Это что?» — ахнула я, поднимая на мужа взгляд. «Ты купил у Люциана платье? Оно же стоит целое состояние!» «Красивое платье для самой красивой девушки», — произнес Калеб. «Оно было шито для тебя и должно принадлежать тебе, Меган. «Спасибо», — прошептала я, бросаясь ему на шею. Матушка на вручение диплома не приехала, обиделась. Сначала на то, что я вышла замуж без ее благословения и вообще без свадьбы, нарушив все ее планы. А потом из-за того, что мы подписали контракт на целый год и собрались ехать неизвестно куда. «Ты смерти моя хочешь, Меган! рявкнула она и отключила сведеон. И не выходила на связь целых два месяца. Признаюсь честно, это были восхитительные два месяца. На выпускной бал я не пошла, не видела смысла. Я пробыла в академии меньше двух месяцев, и подружиться успела лишь с соседками по комнате. И то не сильно, мы были слишком разными. Кроме того, я теперь не просто студентка, а жена декана боевого факультета, а это уже совсем другой статус. Именно поэтому мы с Калебом решили уехать до выпускного, сразу после получения диплома. И я нисколько не жалела о таком решении. Я была замужем за самым прекрасным в мире драконом, и впереди нас ждала жизнь, полная приключений».